Глава 53, рассказывающая о том, как дракон, парящий в облаках, преодолел волшебство Гаоляне и как черный вихрь спустился в колодец, чтобы спасти Чайт Зине. Продолжая начатый разговор, праведник Ло сказал: "Дорогой брат, волшебство, которому ты когда-то учился, Как раз и знает Гаулянь. Но сейчас я научу тебя основным законом пяти граммов и проведения. Действуя согласно этим законам, ты можешь выручить Сунзяна, спасти страну, обеспечить мир для народа и осуществить предначертанный небом добродетель и справедливость. Ты можешь не беспокоиться. Я пошлю людей, которые неустанно будут заботиться о твоей старой матери. Ты когда-то был одной из 36 звезд созвездия на небе, и поэтому я разрешаю тебе на некоторое время отлучиться. Бери свою душу, вступившую на путь добродетелей и справедливости, Не поддавайся человеческим соблазнам, чтобы они не отвлекли тебя от того великого дела, которое ты призван совершить. Опустившись на колени, Гун Сунь Шен принял от своего учителя тайну заклинаний, после чего он, Дай Цзун и Ликуй совершили поклоны перед праведником Ло и простились с ним. Распрощавшись также и с остальными монахами, они спустились с горы и вернулись в дом Гунсуншен. Здесь Гунсуншен вытащил два своих волшебных меча, надел железный шлем и кафтан даоса-монаха, и захватив другие необходимые вещи, распрощался со своей матерью. После этого они втроём покинули гору и тронулись в путь. Когда они прошли сорок ли, Дай Цзун сказал, — Я пойду вперед, чтобы сообщить нашему старшему брату о вашем приходе. А вы, учитель, идите вместе с Ликуем по тракту, мы встретим вас. — Вот и прекрасно, — согласился Гун Суньшен. — Вы, уважаемый брат, идите вперед и сообщите о нас, а мы тоже поторопимся. — Смотри, заботься об учителе в пути, — наказывал Дайдзун Ликую. — Если с ним что-нибудь случится, то плохо тебе придется. — Ведь он, как и праведный ло, знает тайну магии, — сказал на это Ликуй. — Как же я могу относиться к нему с недостаточным вниманием? Тогда Дайдзун привязал себе к ногам бумагу с заклинаниями и отправился вперед. А Гун Суньшен и Ликуй тем временем спустились с горы двух святых и, покинув уезд Дзюгун, пошли по тракту. Когда наступил вечер, они отыскали постоялый двор и остановились там на ночлег. Ликуй, боясь магии праведника Ло, изо всех сил старался услужить Гун Суньшену и уж, конечно, не осмеливался проявлять свой характер. Так они шли три дня и, наконец, пришли в какое-то торговое местечко, которое называлось Уганчжень. На улицах царило большое оживление. Тогда Гун Суньшэн сказал, «За эти дни мы очень устали в пути. Не мешало бы нам купить по чашке простого вина, и поесть какой-нибудь овощной пищи. «Да, это было бы хорошо», — согласился Ликуй. В этот момент они увидели у дороги небольшой трактирчик, вошли туда и сели. Гун занял главное место, а Ликуй развязал свой пояс и сел пониже его. Подозвав слугу, они попросили его подать им вина, а на закуску принести овощной пищи. — Есть у вас здесь какая-нибудь постная еда? — спросил Гун Суньшен. — Мы торгуем только вином и мясом, — отвечал слуга. — Никакой постной пищи у нас нет. А вот на рынке, который находится в конце улицы, продают финиковые лепешки. — Пойду-ка я куплю немного и принесу сюда, — сказал Ликуй и, вынув из узла немного мелочи, отправился прямо на рынок. Купив лепешек, он хотел уже идти обратно, как вдруг из боковой улицы до него донеслись восторженные крики. «Вот это сила!» Ликуй поглядел туда и увидел толпу людей, а в центре здоровенного парня. Парень размахивал огромным железным молотом, с когтями на конце. Окружавшие его жители местечко громко выражали свое восхищение. Ростом парень был больше семичи. Лицо у него было изрыто оспой, на носу виднелась большая ссадина. Взглянув на молот, ликуй, прикинул, что в нем будет больше тридцати дзиньей весу. А парень, закончив свои упражнения, С размаху опустил молот, наряжавший на мостовой камень, и разбил его на мелкие кусочки. Толпа снова пришла в восторг. Этого Ликуй не мог стерпеть. Он сунул свои лепешки за пазуху, выступил вперед и схватил молот. Увидев это, хозяин молота закричал. — Ты что за черт такой? И как смеешь брать мой молот? — Да что ж ты особенного сделал, что народ так восторгается тобой? — крикнул, в свою очередь, ликуй. — А мне так противно глядеть на тебя. Вот посмотри, что я покажу добрым людям. — Ладно, возьми мой молот, — сказал детина. — Но если ты не сможешь поднять его, то как следует получишь по шее. Ликуй с таким видом поднял молот, словно это был небольшой шар, и, повертев им немного, легонечко опустил на землю. При этом лицо его не покраснело от натуги, сердце билось ровно, и дышал он спокойно. Увидев это, парень отвесил Ликую земной поклон и сказал, — Разрешите, уважаемый брат, узнать ваше имя? — А где ты живешь? — спросил, в свою очередь, Ликуй. — Да вот мой дом перед вами, — ответил тот. Он повел Ликуй к своему жилищу. На воротах висел большой замок. Парень достал из кармана ключ и, открыв ворота, ввел ликуя в дом и пригласил его сесть. Оглядев помещение, Ликуй увидел всевозможные инструменты — железную наковальню, молоты кузнечный горн, клещи, долото, и тут же подумал про себя. Этот парень, несомненно, кузнец и был бы очень полезен нам. Почему бы мне не пригласить его в лагерь? — Дорогой друг, — обратился к нему Ликуй, — ты все-таки скажи мне, как тебя зовут? — Фамилия моя Тан, имя Лун, — ответил тот. Отец мой служил командиром в городе Янь-Аньфу, а так как он был хорошим кузнецом, то старый командующий Чун взял его к себе на службу. Недавно отец мой умер, а я пристрастился к азартным играм и отправился странствовать. Пока что я обосновался здесь и зарабатываю себе на жизнь кузнечным ремеслом. Но больше всего я люблю упражняться с спиками и палецами. Все мое тело изрыто оспой, и за это люди прозвали меня Пятнистый Леопард. — А теперь разреши мне узнать ваше почтенное имя, дорогой брат, — закончил он. — Я удалец из лагеря Ляншаньбо, и зовут меня Ликуй Черный Вихрь, — ответил тот. Услышав это, Тан Лун снова поклонился Ликую и сказал, — Я давно уже слышал о вашем славном имени, но кто бы мог подумать, что сегодня я неожиданно встречусь с вами. — Да разве сможешь ты разбогатеть здесь когда-нибудь, — сказал ему Ликуй, — уж лучше бы тебя отправиться вместе со мной в Лян Шань и вступить в нашу компанию, ты стал бы одним из главарей. — Если вы не гнушаетесь мной, уважаемый брат, и соглашаетесь взять с собой, то я с охотой буду служить вам, — с готовностью ответил Тан Лун. Он совершил перед Ликуем полагающиеся поклоны, признав его своим старшим братом аалиуй согласился считать его своим младшим братом у меня нет ни семьи ни работников сказал тан лун и я прошу вас уважаемый брат пойти со мной на рынок и выпить там чашечки по три недорогого вина в честь заключенного нами братского союза сегодня мы переночуем здесь а завтра двинемся в путь в кабачке который находится недалеко отсюда. — Меня ждет мой учитель, — сказал Ликуй. — Я ходил купить финиковых лепешек. Мы поедим и тронемся в путь. Откладывать нельзя, надо идти сегодня же. — А почему вы так торопитесь? — спросил танлу Да, ты не знаешь о том, что наш старший брат Сунцзян «В гаутон Тонжо тяжелый бой и ждет приходы нашего учителя, который должен выручить его», — ответил Ликуй. «А кто же этот учитель?» — поинтересовался танлун «Да ты не разговаривай, скорее собирайся и пойдем», — торопил его Ликуй. Тогда Тан Лун быстро увязал свои вещи в узел и захватил деньги на дорожные расходы. Затем он одел войлочную шляпу, подвесил к поясу кинжал и взял меч. Тяжелые вещи и разное старье он бросил в своей полуразрушенной хибарке и пошел вслед за ликуем. В кабачке они увидели гун Суньшена, который стал укорять ликуем. «Почему это ты так долго ходил? Задержался бы ты еще немного, и я ушел бы один». Ликуй не посмел возразить. Он подвел Тан Луна Гун Суньшену и велел ему совершить поклон. После этого Ликуй рассказал о том, как они побратались. Узнав, что Тан Лун — кузнец, Гун Суньшен в душе остался очень доволен. Ликуй достал сверток и отдал его слуге, чтобы тот приготовил все как следует. Затем они втроем выпили по нескольку чашечек вина и закусили финиковыми лепешками. Расплатившись, Ликуй и Тан Лун взвалили на спину свои узлы и вместе с Гун Сунь Шеном покинули Угань Джен и направились в Гуатан Джоу. Когда из оставшихся трех переходов они проделали больше двух, то увидели Дайдзуна, который вышел им навстречу. Гун Суньшен очень обрадовался и быстро спросил, как обстоят дела в последние дни. «Гао Лянь уже оправился от раны и каждый день делает вылазки», отвечал Дайдзун. «Наш уважаемый брат сейчас стойко оброняется, но не решается вступать с врагом в бой и ждет вашего прихода, уважаемый учитель». «Ну что ж, пойдем», — сказал Гунь Сунь Шен. Тут Ли Куй подвел Тан Луна, чтобы познакомить его с Дай Цзуном, и подробно рассказал историю их встречи. После этого они отправились в Гао Джоу уже вчетвером. В пяти лет от лагеря они встретили Люй Фана и Го Шена с отрядом всадников свыше ста человек. Здесь наши путники сели на коней и уже все вместе отправились в лагерь. Навстречу им вышли Сунцзян, Уюн и остальные вожди. Когда церемония поклонов и приветствий закончилась, в честь прибывших, как это полагается, было подано вино. После расспросов о том, что с кем произошло за это время разлуки, Сунцзян пригласил прибывших пройти в главную палатку. Сюда же собрались и остальные главари, чтобы приветствовать прибывших. Ликуй вывел вперед Тан Луна и представил его Сунцзяну, Уюну и остальным вождям. Когда эта церемония была закончена, в честь прибывших устроили пир. На следующий день в главной палатке лагеря сунзян уюн и гунуншен держали совет о том как одолеть гауляне П пусть командиры отдадут приказ сказал гунунньш чтобы все отряды выступили вперед посмотрим что будет делать противник у меня есть свой план в тот же день Суньцзян издал приказ по лагерям, чтобы все отряды выступали вместе и шли прямо к рву, окружающему город гао Таким образом, было решено сниматься со стоянки. На следующее утро, в пятую стражу, после того, как был приготовлен завтрак, все бойцы оделись в кольчуге. Суньцзян Уюн и Гун Суньшен сели на коней и выехали перед фронтом. Знаменосцы взмахнули знаменами, забили барабаны, и под звуки литавр воины с боевым кличем ринулись вперед к стенам города. А теперь надо сказать вам несколько слов о начальнике округа Гауляне. Нанесенная ему стрелой раны уже совсем зажила. Накануне стража доложила ему о том, что отряды Сунцзяна снова подошли к городу. Утром все войска оделись в кольчуге, открыли городские ворота, был опущен подвесной мост, и начальник округа во главе своего отряда волшебных бойцов, 300 человек, в сопровождении всех остальных военачальников, выехал из города навстречу врагу. Отряды медленно приближались друг к другу. Уже можно было видеть знамена и слышать барабанный бой противника. Войска обеих сторон расположились в боевой порядок. Затем раздался бой барабанов, сделанных из шкур морских ящериц, и в воздухе заколыхались разноцветные флаги. В этот момент ряды отрядов Сунцзяна расступились, и из образовавшегося прохода выехало 10 всадников, которые выстроились по обеим сторонам отряда, приняв форму орлиных крыльев. Пять главарей Хуайюн, Циньмин, Джутун, Оупен и Люйфан стали по левую сторону, а еще пять Линчун, Суньли, Дэнфэй, Малинь и Гошен по праву. В центре находились Суньцзян, Уюн и Гун Суньшен. Они выехали на своих конях и остановились перед строем. В это время в рядах противника забили в барабаны. Флаги раздвинулись, и также появилась группа командиров человек в 30. В центре на коне ехал сам начальник округа Гао танжоу Гао Лянь. Выехав вперед, Гаулянь остановился под знаменами и свирепо ругаясь, закричал: "Эй, вы разбойники из болота камышей! Раз уж вы решили драться, так давайте драться до конца. Тот, кто удерет с поля боя, не будет считаться удальцом. Кто же из вас готов выйти и на месте прикончить этого разбойника?" крикнул тут Сунцзян. Тогда с оружием в руках выскочил вперед на своем коне хуайюн и остановился посредине. Кто схватит этого разбойника? В свою очередь крикнул Гао Лянь, увидев выехавшего вперед Хуай Юна. Из группы командиров тотчас же выделился один по имени Сюэ Юань Хуэй. Восседая на лихом коне с мечом в руках, он мигом вылетел на середину, чтобы сразиться с хуаюном Они схватывались уже несколько раз, но вдруг хуаюн повернул коня и погнал его в сторону своего отряда. Тогда Сюэ Юань Хуэй припустил своего коня и, размахивая мечом, во весь опор помчался за Хуайюном. Но тут Хуайюн остановился, поднял лук, вытащил стрелу и, повернувшись, выстрелил. В тот же миг Сюэ Юань Хуэй полетел с коня. С обеих сторон раздались боевые крики. Гао Лянь, сидя на коне, видел все и пришел в ярость. Он взял в руки привязанный к седлу волшебный медный гонг, с изображением зверей, затем вытащил волшебный меч и ударил им в гонг три раза. В тот же миг из рядов волшебного отряда поднялся сильный вихрь, взметнувший вверх тучи желтого песка, которые заволокли все небо. Лучи солнца не проникали на землю, и наступила полная темнота. В этот момент раздались крики и из туч песка ринулись вперед шакалы и волки, тигры и барсы и разные ядовитые гады. Бойцы Суньцзяна хотели было отступать, но Гун Суньшен, не слезая с лошади, вытащил волшебный меч с вырезанными на нем странными письменами и, указывая им в сторону противника, произнес какое-то заклинание и крикнул «Спеши!» Сейчас же вперед полетел желтый луч, и вся стая страшных диких зверей и гадов бросилась из поднятой тучи песка и повалилась беспорядочной кучей на землю между сражающимися отрядами войск. Тогда все увидели, что шакалы, тигры и прочие звери вырезаны из белой бумаги. Что же касается туч песка, то они тотчас же рассеялись. Когда Суньцзян увидел это, он взмахнул плеткой, и бойцы его отрядов ринулись вперед. Только и видно было, как разили противника и как падали кони и люди. Знаменосцы и барабанщики пришли в смятение. Гаулянь поспешно отвел отряд своих волшебных бойцов и отступил с ними в город. Отряды Суньцзяна преследовали его до самой городской стены. Но там противник быстро поднял мост и закрыл городские ворота. Со стен градом посыпались бревна и камни. Тогда Суньцзян приказал бить в гонг, отозвать своих людей и разбить лагерь. После проверки оказалось, что все налицо. Они одержали большую победу. Возвратившись в лагерь, Суньцзян принес свою благодарность Гун Суньцшену за его чудодейственные средства и тут же наградил всех бойцов. На следующий день отряды разбились на группы и, окружив город со всех сторон, начали усиленные наступления. Обращаясь к Суньцзяну и Уюну, Гун Суньцшен сказал. Хоть вчера противник и потерпел поражение и большая часть его войск уничтожена однако мы сами видели что отряд из 300 волшебных воинов он все же успел отвести в город а так как сегодня мы предприняли ожесточенные наступление то этот негодяй несомненно придет сюда ночью чтобы тайком уничтожить наш лагерь с вечера надо собрать все отряды а глубокой ночью рассредоточить их, укрыть в разных местах и устроить засаду. А в лагере надо оставить все, как было, как будто там находятся воины. Бойцов же следует предупредить о том, что как только они услышат раскаты грома и увидят, что из лагеря взметнулся стол пламени, они должны бросаться вперед. И так приказ был отдан. Осада города продолжалась до вечера, после чего все отряды были отозваны в лагерь. Расположившись бивуаком, бойцы начали играть на музыкальных инструментах. распевая вино, они шумно и весело праздновали свою победу а поздней ночью главари развели отряды в разные стороны, спрятали их и устроили засаду. Между тем Сунзян Уюн, Гун Суньшен, хуаюн Циньмин, Люй Фан и Гошен поднялись на холм и стали ждать, что будет дальше. В ту же ночь Гао Лянь действительно собрал свой отряд из трехсот волшебных воинов. У каждого за плечами была железная коробка, формой, напоминающая тыкву, начиненная серой селитрой и черным порохом. Все солдаты держали в руках мечи с крюками, железные метлы, а во рту свистки из камыша. Примерно во вторую ночную стражу были открыты вороты города, и опущен подъемный мост. Гаулянь в сопровождении 30 всадников мчался впереди своего отряда в сторону противника. Когда они приблизились к лагерю противника, Гаулянь, сидя на коне, произнес заклинание, и сразу же к небу взметнулось черное облако, поднялся сильный ветер, который подхватил и понес песок, камни и поднял тучи пыли. Каждый солдат вынул кремень и поднес его к отверстию тыквы, чтобы выбить искру. А затем они все вместе начали свистеть. Среди полного мрака тела их освещались искрами. С огромными мечами и широкими секирами они лавиной ринулись на лагерь противника. А в это время Гун Шен, находившийся на самом высоком месте холма, сделал магический знак своим волшебным мечом, и тут же в пустом лагере раздались оглушительные раскаты грома. В рядах волшебного отряда началась паника, бойцы готовы были бежать назад, но тут из лагеря взвелись вверх огромные языки пламени. Огонь разлетался в разные стороны, все вокруг стало багровым, и солдаты в растерянности не знали, куда бежать. В этот момент из засады ринулись вперед бойцы Сунзяна и плотным кольцом окружили лагерь. В темноте они отчетливо видели, что делается у противника, и потому из трехсот волшебных солдат Ни одному не удалось спастись, все были перебиты. Гаулянь, сопровождаемый группой всадников тридцать человек, в панике ринулся обратно в город. По пятам за ними гнался отряд всадников во главе с линчунным Барсоголовым. Видя, что враг вот-вот настигнет их, Гаулянь отдал приказ опустить мост. Из 30 всадников, сопровождавших Гауляня, в город возвратилось всего человек 8-9. Остальные были живыми захвачены в плен линчуном и его бойцами. Вернувшись в город, Гаулянь отдал приказ созвать все население и поставить его на городские стены для защиты города. Сунзян и Линчун полностью уничтожили весь отряд волшебных воинов.